Глава 11. Что же именно произошло в Европе? Или культура и биология? Тут родился белый человек. А белый человек это такой человек, который каждый день может справиться с сотней чёрных, а по воскресеньям сразу с двумя сотнями. Из Джека Лондона. Вопрос Что же сделало нордическую расу настолько активной и талантливой? Я знаю, говорить и думать на такие темы неприлично. Ах, стоит произнести два слова и запишут в расисты. Произнесешь третье и ах, окажешься соратником Геббельса. Покончив с бабьими ахами и с хлипами, перейду к деву. Нет ничего нового, что весьма редкие, тощие и притом интеллектуальные люди. Норма это люди толстенькие и притом интеллектуальные. Закономерность, конечно, не абсолютная. Данный конкретный умник может напоминать собственную мумию. Но в целом умная популяция это упитанная популяция. Таждого такого мумифицированного умника Обязательно окружают люди со складками на животиках и гладкими сытыми лицами. В эпоху моды на железобетонную стройность, маниакального подсчёта калорий в съеденном и культа бассейновых тренажёров сказанное выглядит особенно злостным издевательством. Но это вовсе не издевательство, а уж простите, научный факт. Причина его очень проста. исключительная роль сахара